Глава 133 В бледном свете рассвета я и Кюнс спустились в общий зал и заказали плотный завтрак. В принципе, рассветы здесь всегда такие, так что новому древодню претензий не имелось. Я был бодр, свеж и в целом готов к новым свершениям, хотя спал от силы часов 6 всего. Планов было богато, новый день обещал решение, по крайней мере, части поставленных передо мной задач. Мы позавтракали яичницы из яиц адрисов, нелетающих крупных птиц. Яичница была приготовлена на кусочках рыбы с красным мясом. Породу местных рыб не подлежали счислению, так как было их тут под несколько сотен разновидностей. Так что запоминать их всех я даже не пытался. Вместе с Кюнсом мы за завтраком также съели целую краюху только выпеченного местного хрустящего сладковатого хлеба. Завершили трапезу двумя кружками с крепким и ароматным эфока. Кюнс еще раскурил трубку с дым травой а я отказался. Трава эта была не так уж и безобидна, и явно оказывала легкий наркотический эффект. Просто не видел в этом смысла. Зачем привыкать курить, даже если это тут было совершенно нормально? Полностью довольны и сытые, мы наняли коляску, чтобы не бить ноги, и за 20 минут добрались до казарм. Уже когда мы приближались к военной базе, перед нами развернулась сцена опустошений и разрушений. Некогда гордый форт легиона лежал в руинах, его деревянный каркас Пламя пожрало чуть больше, чем полностью. Все выгорело дотла. Однако я не мог не отметить, что его поставили на холме по всем правилам фортификационной науки. Форт мог спокойно держать под обстрелом большую часть судоходного фарватера реки и нависал громадой над городом, а также противостоял речным башням. Сейчас холм был лысым, с черным пятном пожарища. «Капрал!» — обратился я к Кюнсу. «Поправь меня, если я ошибаюсь». «Считайте уже сделано, офицер». С готовностью откликнулся он. «Разве деревянные сооружения так горят, Кюнс?» «Как офицер!» «Вот так, как форт дохлых единорогов!» Собеседник смотрел на меня преданно, но без понимания текущей обстановки. «Идеальный солдат!» «Смотри!» Я указал ему на противоположную сторону плаца. «Этот угол от нас находится в четырехстах шагах, так?» «Так, офицер!» «Теперь вопрос, Кюнс. Если пожар начался в нашем арсенале...» «Тогда как пламя перекинулось на внешнюю стену? Ведь между стенами натрамбована земля шириной в пять десятков шагов. Разве такое возможно?» «Не могу знать, офицер!» Браво отрапортовал капрал. «Осмелюсь заметить, что это мне тоже кажется очень странным!» Покивав ему ответил. «Вот и я думаю, что это как-то необычно!» После мы обошли форт по периметру внешних стен и везде наблюдали одну и ту же картину. Внешняя деревянная стена не уцелела. Сгорело так же, как и все постройки внутри периметра. — Извозчик! — окликнул я задремавшего дедка, что привез нас. — Две уны за поездку, шударь! — шепеляво отторобанил он, еще толком не продрав глаза. Я отсчитал две монетки и бросил их в подставленную ладонь. — Скажи, а как сгорел форт? — сделал я попытку прояснить ситуацию, садясь в коляску. — Этот что ли? — кивнул дедок на пепелище. — Почитай четыре недели, там уж горел. Хотел бы и рассказать, но память у меня плохая совсем. Так может, тебе 10 вон память улучшит? Закинул лодочку я. Очень стар я. Так что нет, десять вон не освежат. Ответил извозчик. Не освежат 10? Нет, так нет. А двадцать как-то помогут? Спасибо, Шударь, двадцать помогут. Я вложил монетки в мозолистую ладонь. Рассказывай. Форд загорелся ножью. Говорят, что пороховой погреб взорвался. Это я и без тебя уже знаю. Ответил я разочарованно. От того, что этот прохиндей меня обманул, неужели это все, что ты можешь сказать?» «К этому я веду, шударь. Весь два день накануне пожара над Мананом крутилась курьяшская шхуна из Арминуума». «Над?» — уточнил я. «Над», — подтвердил он. «Это воздушный корабль, шхуна «Золотой Дрейк. Так вот, крутилась, крутилась, и на следующий день их уже не было, а форт сгорел». Кюнс, с глазами, отражающими серьезность положения, повернул ко мне лицо. «Саботаж?» — спросил он мрачным и стревоженным шепотом. Я, сделанным равнодушием, пожал плечами. «Пока не знаю, капрал, но сверху очень ловко можно скидывать зажигательные бомбы на крупную неподвижную цель вроде форта». Наша коляска, мягко покачиваясь, неторопливо отправилась в обратную сторону, что, впрочем, не мешало размышлять над словами старика. «Золотой дрейк», — он произнес название с оттенком благоговения. Образ такого корабля, спускающегося с небес, чтобы пролить разрушительный дождь на форт Легиона, взбудоражил глубины моего воображения. Я уже несколько раз слышал о воздушных кораблях, даже видел их изображения, но наблюдать своими глазами мне их еще не довелось ни разу. «Диверсия, кажется, вполне вероятной, офицер», — серьезно заключил Капрал хмуря брови. «Но кто осмелится на такой поступок? И почему мы с ордой ургов должны сойтись?» «Возможно, те, кто хочет нашего поражения, Кюнс». Задумчиво ответил я очевидное. «Но что нам сейчас делать, Кано?» «У нас есть приказы», — пожал я плечами. «А мы с тобой легионеры. Их мы и будем выполнять. Просто надо действовать осторожно». «Офицер, если это действительно диверсия, то мы имеем дело с врагом, обладающим и средствами, и смелостью нанести удар сверху, скинуть нам на головы зажигательные бомбы». Капрал побледнел. «Именно поэтому я и сказал, что нам нужно быть бдительными и осмотрительными вдвойне» ибо они могут вернуться». Старый прохиндей извозчик чувствуя тяжесть нашего разговора, молчал, устремив взгляд на дорогу впереди. Его прежняя болтовня отошла на второй план, уступив место отрезвляющей реальности. «Когда мы вернемся в город, — заявил я, — собирайся в обратный путь». Капрал собирался возразить. «Но...» «Это приказ, Капрал. Я выделю тебе немного он, купить издовое животное. Мчи во весь опор к нашему генералу и сообщи о том, что мы с тобой узнали». Судьба этой военной кампании может зависеть от того, насколько быстро генерал узнает об этом. Когда мы вернулись обратно в Манаан, я не мог избавиться от ощущения, что вся ситуация изменилась. Первое и главное, армином каким-то образом принимает участие в этом конфликте. Второе. Гражданская администрация Монаана поддерживает версию несчастного случая, а никак не диверсии. Третье. Небо перестало быть безопасным. Легионеры стали кем-то вроде муравьев, смотрящих на гигантов в облаках. Мы купили за 80 тун справного цезаря с попугайским оперением. Я написал депешу для генерала 14 в которой подробно изложил все с нами произошедшее, а также поделился своими соображениями и подозрениями. Снабдив капрала небольшой суммой и убедившись, что у него хватает всего на обратный путь к Аркадону, я проводил его до ворот, и мы простились. Мне же было необходимо решать вопрос с раскрутированием 180 бойцов Центурии, где их всех селить, и чем кормить было решительно непонятно. Но все эти задачи я буду решать завтра, а сегодня нужно съездить в еще одно место. Заказав плотный обед в контине, я вкусно пообедал. Подавали наваристый рыбный суп и рагу. от Карза отказался в пользу бедных. Закончив с едой, я попросил трактирщика вызвать мне коляску, а выйдя на улицу, почти не удивился, когда увидел там уже знакомого мне шепелявого детка. «Куда изволите, шударь?» — ухмыльнулся тот мне. «Давай на базу Легиона». «Так вы же молодым капралом вместе уже там были, шударь». «На другую базу», — хмыкнул я в ответ. «На ту, что под Манааном». «Это где там, что ли?» — удивился ямщик. «В тем самым, командир», — ухмыльнулся я. «Трогай». «Э, нет, шударь, ваш иммунс ваш». «Это туда и обратно стоимость?» «Нет, только туда». «Ты не ямщик, а грабитель». Полез я в карман и отсчитал нужную сумму. «Поехали уже».